Глава 19 Мы и раньше не особо пылали желанием познакомиться с нашими прибавахнутыми соседями по околодку. А после рассказа Матрёны Ивановны желание было немедленно погашено пионерским способом. Хорошо, хоть Кульчицкие, судя по всему, не сочли нас достойными войти в относительно близкий круг знакомых. Во всяком случае, разукрашенных вензелями и ангелочками пригласительных нам с Нарочным доставлено до сих пор не было. Единственное проявление интереса со стороны самопровозглашенных хозяев местной жизни материализовалось в образе лысого коренастого типа, разъезжавшего на здоровенном черном джипяре. В первый раз я заметила его еще осенью, когда наше строительство только началось. Заляпанный глиный танк на колесах стоял через три дома от нас. Окно со стороны водителя было опущено – И оттуда ввелся сизый сигаретный дымок. И хотя автомобиль стоял возле соседского двора, я сразу поняла, что человек внутри джипа следит за нашим. Почему? А вы разве никогда не ощущали на себе чужой взгляд? Особенно если взгляд этот нельзя отнести к разряду теплых и дружеских. Вот и сейчас я физически ощущала ментальное сверло в спине. Все время хотелось свести лопатки как можно ближе друг к другу, чтобы не дать просверлить дырку в позвоночнике. ощущение не из приятных, между прочим и напрягало оно меня все сильнее и сильнее. Я совершенно забыла, зачем приехала, что хотела сказать строителям. Холодный чужой взгляд буквально парализовал меня. Словно там, в джипе, сидел не человек, а змей. Змей Горыныч, неуместное воспоминание о байках соседки, совершенно не кстати всплывшее из глубин памяти, смущенно хихикнуло и, ударив по поверхности плавником, поспешила вернуться обратно. А я разозлилась на себя истеричку. На этого наглеца бесцеремонно следившего за нашим домом. Или за мной. Тихо плеснуло очередное вынудновшее воспоминание о бесследно пропавших летом девушках. Может, этот тип в лэнд-крузере причастен к их исчезновению и теперь следит за новой жертвой. Почему именно за мной? Да потому что в низовке с молодыми представительницами прекрасного пола как-то не очень складывается. Все бабоньки, если не пенсионного, то близкого к тому возраста. А молодняк съезжается сюда только летом, на каникулы. Фу, глупости какие, но ну какой уважающий себя маньяк будет следить за потенциальной жертвой в открытую, да еще средь белой дня. И на участке нашем я не одна, тут, между прочим, хватает крепких мужиков-строителей. Вспомнив о наличии бригады, я расхрабрилась и решительно направилась к калитке, дабы лично спросить у забившегося в панцирь джипа незнакомца, какого, ммм, чем, собственно, товарищ интересуется. Но едва я покинула территорию нашего владения, как стекло автомобиля автомобиле начало подниматься выплюнув напоследок окурок, и джип, с визгом провернув покрышками по осенней слякоти, резво стартанул с места и болидом Формулы-1 пронёсся мимо меня. Разумеется, рассмотреть сидевшего за рулём я не успела, если только сверкнувшую лысину, да совершенно неуместные в пасмурную погоду чёрные очки. А вот номер автомобиля рассмотрела и даже запомнила, чтобы потом, через обросшего многочисленными связями брата, узнать, кто это толчётся возле нашего дома. Но помощь Олежке не понадобилось ведь рядом обитал еще неоцененный мной на тот момент кладезь информации. Матрена Ивановна, это сейчас мы все знаем. Хочешь выведать что-либо о здешних жителях, традициях, обычаях, иди к местному краеведу Матрине Ивановне Козюлиной. А тогда наше сближение с соседкой только намечалось. И поэтому я и намеревалась собирать информацию о загадочном джипе через удаленный доступ. Но едва я, проводив взглядом умчавшийся автомобиль, повернулась, чтобы пойти во двор, Калетка соседнего домовладения приоткрылась, и в образовавшуюся щель высунулся в кончик носа. «Он убрался?» — поинтересовался этот кончик. «Кто?» «Ну этот, полицай ихний». «Какой еще полицай? Я в принципе не привыкла общаться с отдельными частями человеческого тела. А когда одна из частей говорит загадками, вообще впадаю в ступор». «Дворкин!» «Ничего не понимаю. Терпеть не могу, ощущать себя ученицей спецшколы для детей с особенностями умственного развития». Всегда начинаю медленно свирепеть. «Матрёна Ивановна, если хотите поговорить, выйдите, пожалуйста, целиком». «Дыг, боюсь». «Кого?» «Полицая». «Ага, по второму кругу». Истирание воды в ступе пошли. «Спокойно, Варвара, спокойно. Держи себя в руках. Бабуля старенькая, с ней надо вежливо». «Так». Втянула носом побольше воздуха, досчитала до 10 и... «Матрёна Ивановна, на улице кроме нас никого нет. Стоявший возле дома Пяткиных джип уехал». Наверное, к ним родственник приезжал. Да какой еще родственник? Импульсивная она все-таки женщина, наша Матрена Ивановна. Вот стоило высказать неправильное предложение, и следом за остреньким носом подтянулась остальная часть соседки. Никакой он не родственник, это же Сашка Дворкин, за главный барский полицай. В смысле? Но он у Кульчицких работает, вернее, у барина, у Венцислава. Только ему подчиняется, Магдаленку не в грош не ставит, а она бесится, орет и... «Стоп, стоп, погодите!» Я выставила вперед ладони, пытаясь задержать обрушившийся на меня поток лишней информации. «Давайте по существу!» «Чего ведь?» а госпоже Кульчицкой вы мне расскажете как-нибудь потом. Сейчас меня интересует одно. Кто такой этот дворкин и что он делал здесь?» «К Пяткиным приезжал?» «Дались вам пяткины Поджав губы бабулька, немного обиженная прерыванием ее подробнейшего повествования. «Сашка просто возле ихнего дома остановился, чтобы вы не заметили его!» «Я?» «Вы?» Или кто другой из вашей семьи? Дворкин уже три раза приезжал, после того, как вы участок купили. Расспрашивает, кто да что. Видать, хозяева поручили. Но зачем? Мы ведь не в их деревне жить собираемся. И чё? Господа наши себя хозяевами всей энтой местности считают. И очень недовольны, если кто без их ведома сюда поселиться хочет. Ведь Мишаня, тот, что вам дом продал, больше года пытался его сбыть и не мог. Кульчицкие палки в колеса вставляли. Местные власти, ими подмазанные, разрешение на продажу не давали. А вам вот дали. И на господ наших не оглянулись. Вот их это и заело. Они своего пса послали. Пса? Этот дворкин, он страшный. В смысле, некрасивый? Не, так-то он вполне нормальный, только что лысый. А вот глаза его, ну, жуть, словно пуговицы медные, к лицу пришитые. Он у господ охраны заведует, главной памятной части. Начальник охраны? Во-во! Главный полицай. предан хозяину, как пес. Вот и крутится тут. Вынюхивает. Я его боюсь прям до обморока. Когда меня про вас расспрашивал, чуть не сомлела. Да ладно вам, Матрена Ивановна, тоже мне. Нашли. Тон-тон Макута. когоить Неважно. Были такие уроды, когда-то на Гаити. Местная полиция. Колдунами считались. Не, Сашка не колдун. Хотя... Бабулька задумалась, потом решительно покачала головой. Нет, не колдун. Он просто страшный». «Ничего, переживем», — улыбнулась я. «Тем более, что пересекаться ни с ним, ни с его хозяевами мы не собираемся». «Человек предполагает».